Глава пятнадцатая. Проснулся Меркадье с таким чувством, что вчера произошло нечто важное, но что именно он позабыл. Настроение было дурное, на душевской скребли кошки. однако погода прекрасная, выпил он вчера в меру, и вдруг все вспомнилось. Он сказал Рен, что любит ее. Да что он, с ума сошел? Он вовсе ее не любит. Только ревность толкнула его на любовное признание. А на деле никакой любви нет. Всего полгода назад ему тоже казалось, что он полюбил Бланш. Все это разве только школьнику в пору? И все же Пьер страдал при мысли, что Рен принадлежит другому, а не ему. Но разве это любовь? Так же у него щемило сердце, когда он думал о том, что Франческа надула его в купе со своим братцем. Женщины были теперь для него лишь пробным камнем говорившим, что молодость уходит. Но ведь он сказал Рен, что любит ее. Теперь придется доказывать, что он не солгал. Вот глупость! Пустился в любовные приключения. Но чего надеялся он добиться этой ложью? Предположим, она ему поверит и пожертвует ради него своим бароном. Как же тогда они устроят свою жизнь? Неужели поселятся вместе. если она даже согласится, разве он может дать ей то, что дает богатый барон? Нет, конечно. Серенькое существование вдвоем. Нет, нет. Рен у этого немца на содержании. Он приезжает редко, живет три дня, неделю. Зачем же, в конце концов, переворачивать все вверх дном? Разве она спрашивала Пьера, откуда у него деньги? А разве он добыл деньги более честным путем? Закрыть на все глаза и только. Изменится лишь одно, но изменится бесспорно из-за появления барона фон Гетца. Да-да, кое-что в корне изменится. Теперь уж невозможно фальшивая дружба с этой женщиной. Это нестерпимо. Надо доказать самому себе, что Рен предпочитает его другому мужчине. Тень этого другого не будет его смущать, раз она станет тенью обманутого любовника. А иначе, иначе придется всегда чувствовать, что за кулисами находится этот барон, существо из плоти и крови, терпеть его сожительство с Рен, его право неожиданно вторгаться и говорить ему Пьеру Меркадье «Освободите место» — нет, ни за что. А вдруг я, в конце концов, действительно люблю эту женщину? Разве можно приобрести в таких делах опыт? Разве научишься отличать истинную любовь от мнимой? Как знать, не есть ли это любовь? Вот эта тревога, эти ясные гневные мысли о женщине, это закипевшее в нем негодование против нее. Любовь. Три дня не видеть ран. Он увидел ее в тот же вечер. Она пришла в казино в десятом часу с мужчиной лет 45 очень высоким и костлявым, волосы коротко острижены, лицо гладко выбрито, в глазу монокль. Несомненно, это и был тот самый барон. С ним был еще высокий юноша, не старше 20 лет, очень на него похожи, сын или брат, светлый блондин с каким-то странным, удивленным выражением лица. Очень бледны, с разгоревшимися красными пятнами на скулах, юнец, уже поражавший военной выправкой Пьер увидел их обоих в радужном кругу света. Оба шагали немного позади Рен, а она шла той особой поступью, которая у нее появлялась, когда она надевала длинные платья с треном. Она была вся порыв, Вся устремлялась вперед, словно рассекая воздух высокой грудью. На ней было новое платье, которого Пьер еще не видел, платье бледно-абрикосового цвета с бархатными аппликациями, широкая и длинная юбка ложилась складками, из которых, словно стебель цветка, поднимался гибкий штан. Низко вырезанный корсаж обтягивал невероятно тонкую талию, и заканчивался на плечах двумя валанами из кремового шифона, похожими на прозрачные крылышки. По корсажу спереди шла отделка, перекинутая двумя длинными полосами и на юбку. Вышивка — аппликация в подлинном стиле Людовика XV в виде раковин и цветов из бархата, темно-красного, амарантового цвета и стальных бусинок. Еще никогда Рен не поражала такой матовой белизной кожи, а волосы ее, забранные вверх и открывавшие затылок, лежали на темени множеством локонов. «На ней ни одной драгоценности», — сказала своему соседу какая-то дама, стоявшая недалеко от Пьера, и этот сосед кругленький уволень в больших очках воскликнул. «Она сама драгоценность!» Надо было следовать приказу при встречах стушевываться, не узнавать. Меркадье переходил от стола к столу, а довсюду его изгоняло видение с бархатными цветами. Какие руки и плечи были у этой Рэм, а вышитый корсаж так соблазнительно облегал дерзкую грудь и неимоверно тонкую талию. Невозможно ни о чем думать, кроме этой женщины, невозможно заставить себя уйти, невозможно не смотреть на нее. Игра больше в счет не шла. Пьер проигрывал, он почти не замечал, сколько и на что ставит. Все недавние рассуждения вылетели из головы. Да разве что-нибудь изменилось от того, что за спиной Рен торчит костлявый немец с чересчур тонким носом и широченными плечами. Если любишь, можно принять какие угодно условия жизни. Делить с этим немцем любовницу? Ну и что ж? пустяки. Барон платит. Прекрасно, пусть платит. Подумаешь, несчастье. Никакой разницы с Адультером. Разве кого-нибудь в любовной интриге смущало то, что лежит в основе Адультера, легкость, с которой разрешается денежная сторона дела? Деньги везде и всюду деньги. Неужели дать отбой, наткнувшись на эту высокоморальную преграду? А как потом повернется жизнь, увидим. В обычный час явилась с двумя своими секретарями старуха в черном, которую почтительно приветствовали все крупье. За малым столом шла вялая игра. Полковник, державший банк, крикнул Меркадье, сидевшему напротив него. «Со мной вдоль хотите?» Пьер машинально согласился. Внимание его поглощала старуха со своей свитой, окруженная всеобщим поклонением. Барон фон Гетц бросился к ней, представил ей раны своего молодого спутника. Все трое расположились вокруг старухи, игравшей против банка. Со всех сторон игроки устремились к столу, как и каждый вечер он стал центром игры. Старуха сорвала банк. Полковник, не отличавшийся высоким ростом, скочил со своего места, как будто спрыгнул с седла и приподнялся на цыпочки. «Не повезло, партнер», — сказал он Пьеру. «Недолго мы продержались». Неркадье это было совершенно безразлично. Он смотрел на Рен, как она хороша в этом незнакомом ему платье. Около нее стоял тревельян, от него она не пряталась. Он разговаривал с молодым немцем. Правда, тревельян был знаком со старухой, Однажды он даже сказал Пьеру, что она славная женщина, с известным чувством юмора и довольно занятная, когда не спит. Заметив, куда смотрит Меркадья, полковник принялся сплетничать о старухе. Меркадья едва слушал, но вдруг полковник упомянул имя госпожи Бресси. Тогда он осторожился. Полковник, по-видимому, был в дурном настроении за проигрыш, он шипел. «Так я и знал». «Эти милые господа, конечно, должны были встретиться. Нет, вы только посмотрите на них, посмотрите!» меркади это несколько раз досадывало. Он спросил. «Ну и что же, полковник, если около старухи оказалась госпожа Бресси? Что ж тут любопытного?» Полковник пожал плечами. «Так вы ничего не знаете? Это же совершенно ясно. баронов он Гец у этой самой Бресси, До смерти охота примазаться к старухе Хатчинсон. Я вас шокирую, но что вы так насупились, Меркадье? Сразу видно, что вы не знаете этих людей. Известно вам, кто такая леди Хатчинсон? Ну, это-то, конечно, всем известно. Старуха с пулеметами. Очень хороши эти ручные пулеметы Хатчинсоны. Удобные, надежные, скорострельные. Немецкую армию, знаете ли, они бы очень заинтересовали. «Полковник, говорите что угодно про ваши пулеметы и про этого немецкого барона и про старуху, но зачем вам понадобилось приплетать сюда мадам Бресси?» «Вы наивный человек, меркадья. Да ведь это Рен Бресси живет с фон Гетцем. Связь их общеизвестна, а фон Гетц — один из главарей Кайзеровской контрразведки». Это менее известно, но бесспорно. Что вы говорите? Да разве такие вещи становятся достоянием гласности? Не всегда. Но в некоторых случаях становятся. О, разумеется, за ним следят. Улит против таких людей не найдешь. Сами они никогда ничего не делают. А кроме того, здесь, в Монте-Карло, но причем здесь мадам Бресси, Она, вероятно, ничего не знает. «Так вы, значит, не в курсе?» «Ах, да, я и позабыл. Вы ведь не читаете газет. Мимо носа, значит, прошло. Вы не помните скандальные истории с Бресси?» «Нет, слышал какие-то разговоры. Кто этот Бресси? Депутат парламента, кажется?» «Замечательно, замечательно. От души вам завидую. Живете где-то на Луне». Бреси был не просто депутатом, а членом военной комиссии. Некоторые секретные сведения, которыми он располагал, были переданы в Германию. Нашли письмо. Письмо весьма туманное, но там говорилось о депутате. Заварилось дело. Вслед за делом Дрейфуса еще этот скандал. Поднялся адский шум. Но у Бреси нашлись друзья-приятели. И к тому же известно было, что он все рассказывает жене. Ну и что же, полное отсутствие логики. Вы ее защищаете. Неудивительно, хорошенькая бабенка. Но, к сожалению, отношения с фон Гецсом и тогда уже у нее существовали, только все было шито-крытое. А она мне говорила, что познакомилась с ним позднее. Вот как? Предусмотрительная дамочка, дорогой море Любую с такой мордашкой, любезный человек проглотит какую угодно чушь. Она обманывала мужа с фон Гетцем, а если не обманывала, так еще хуже. Словом, она часто видела с фон Гетцем. Доказать, разумеется, ничего не удалось, но друзья уговаривали Брессира зайти с женой. И что ж, она прекрасно поняла ситуацию, взяла и уехала то есть безмолвно все приняла на себя. Бресси был в отчаянии, но у него не было выбора. Когда она уехала, дело замяли, репутация Бресси немножко подмокла, но вы ведь знаете политические сферы. Что здесь делает Рен Бресси, трудно сказать. Но посмотрите, как она мила с Тревельяном. Ведь он один из немногих удостоен чести разговаривать со старухой Хатчинсон. Поглядите, как все не увиваются вокруг старой мумии. Я знаю, кое-кому очень хочется послушать, о чем у них идет речь. Поглядите вон на того субъекта. Он пока еще только в капитанском чине, но пойдет далеко. Держу пари, что мой капитан следит за фон Гетсон. Мы с ним давно знакомы. Не хотите ли пропустить по рюмочке меркадья? На Пьера словно обрушился ледяной душ. Было ли сколько-нибудь правды в этой болтовне. Он с удовольствием надавал бы полковнику пощечин. А что дальше? Вдруг он прав. Это вовсе не значит, что Рен внезапно предстала перед Меркадье в образе какого-то безнравственного чудища. Наплевать ему было на всякую мораль. Но Рен оказалась пленницей темного прошлого и опасного будущего. Она безнадежно запуталась, и в ее жизни не было места для Пьера, не было места для любви. И прежде всего он подумал о себе самом, в какую западню он чуть было сам не полез. С полковником он распрощался, якобы собираясь продолжать игру. Он был полон смятения. Падали карты на зеленое сукно, крупье подбирали лопаточкой ставки, сменяли друг друга банкометы... Меркадье забывал понтировать. Он стоял стишнутый алчными игроками. Старые сохшие женщины работали локтями, чтобы протолкаться и встать у впереди него. Вдруг ему стало нечем дышать. Скорее на воздух. В растерянности он бросился к выходу, а оттуда на террасы казино. В ночной тишине легче будет все обдумать. Ночи впрямь была тихая и почти прохладная. Чуть слышно плескалось море. Террасы Монте-Карло полны непостижимого, пьянящего очарования и глубокой грусти, как будто на них оставили след все, кого здесь терзало отчаяние. Пьер спустился в сад. Мимо него бесшумно, как призрак, прошел человек. Они отпрянули друг от друга, словно испугавшись электрического тока, которым оба были заряжены. Во мраке трепетали огни казино. Пьер спустился по каменным ступеням и, очутившись в черной тьме, прислонился к стене и задумался. Нет, жестоким было не то, что в его мыслях все возникало слово «шпионка», хоронившее его романтическую химеру. Жестоким было то, что он сам создал в воображении своем иную Рен, нисколько не похожую на ту женщину, какова она в действительности, и чувствовал теперь, что образ этот рассеивается словно дым. Поцелуй, который она подарила ему, как будто обладал магической силой и ускорил исчезновение миража. Сколько же было в этой женщине лжи и хитрой скрытности в минуты, казалось бы, самозабвенного порыва. «Актриса!» «Она разыгрывала какую-то пьесу, в которую допустила и Пьера в качестве статиста. Он был ей нужен для отвода глаз. Ложь! Всюду ложь!» Он вздрогнул. У парапета террасы послышался тихий разговор. Пьер узнал голос Рен. Второй голос был мужской, очень молодой, и говорил этот мужчина с сильным немецким акцентом. Несомненно, Тот белокурый юноша. Голоса стали громче, и Пьер явственно услышал слова. Умоляю вас, Ран! Говорил юноша, умоляю. Наступило опасное молчание, сердце у Пьера колотилось, останавливалось и снова начинало неистово биться. Опять послышался рок от голосов, сначала очень тихий, а потом он услышал, как Ран сказала, А если я стану вашей любовницей? Как тогда сложится жизнь? Что вы можете сделать для меня? Ну, что бы вы сделали? И я же все-таки люблю вашего отца, вы это знаете. Нет, Карл, я люблю его. Ах, пусти меня, пусти же, милый. Ну, перестань. Ты ничего не слышал? Нет. Мне показалось, какой-то человек прошел вон там, вниз побежал. Человек этот убежал на берег моря. Человек этот не мог больше ни о чем думать. Ему хотелось кричать от боли. Человека этого терзало страдание, с которым смешались трагедия возраста и крушение мечты. Человеком этим владела беспредметная ярость мужчины, который два месяца верил в недоступной женщины и вдруг увидел ее в объятиях первого попавшегося юнца. У человека этого горлу подкатывался комок при воспоминании о прожитой жизни, а лакированные туфли немного жали, и ему было больше не в моготу ходить вот так, спотыкаясь в потемках. Человек этот скрипел зубами, был мрачен, полон колючих обид и горьких насмешек, бормотал и не заканчивал бессвязные фразы, никому не обращенные слова — перемешивал обрывки мыслей с обрывками далеких картин прошлого, он рыдал и в бешенстве сжимал кулаки. Человек этот в бурных мучениях своих был жалок. А ночь была тихая, прекрасная ночь. Вот так и случилось, что в тот час, когда Рен Бресси ждала Пьера Меркадье в номере отеля, он подъезжал, К Бриндизи, откуда пароход Савоя, должен был отплыть в Египет.